Глава 25 Глава Ордена Белой Королевы Жак де Морли был растерян. В раздумье ходил он по гостиной дома, когда все уже легли, и в камине огонь уже не пылал, а отлел, прощально вспыхивая красным жаром. Жак никак не мог понять, почему сила ведьмы в Алисе никак не проявляется. Сегодня он по ее же просьбе попытался научить девушку хоть чему-то, но ничего не получалось. Самые легкие начертания символов, с которых начинается обучение видовству, не реагировали на силу Алисы. Линии не вспыхивали, действия не происходило. Девушка даже обрадовалась, что ничего не получается, а Жак был недоволен. Если верить коту, он активировал знания в Алисе. Почему же она не проявляет свои возможности? Или учитель из него никакой, или не ошиблись ли они все в самом деле? Да, Алиса была дочерью Бенджамина, но рождена от обычной женщины. Может, поэтому знания Белой Королевы не проявлялись в ней? И, возможно, тут Жак похолодела от ужаса, пропали безвозвратно с погибшей книгой. В отчаянии колдун запустил пальцы в волосы и чуть дернул, чтобы совладать с гневом и страхом. Может, потому и хозяин времени ничего не почуял, потому что ничего в Олесе нет? Но даже если так, то что теперь? Он ведь не может ее бросить. Да еще вызвал помощь ордена, чтобы перевести Алису во Францию и спрятать там. Он все равно будет служить Алисе, ведь Белая Королева выбрала именно ее. Боги, что же делать? Тихо простонал Жак. Необходимо вернуть Алису в школу ведьм. Вдруг раздался тихий голос. Жак оглянулся вокруг, но никого не увидел. Я здесь. Послышалось со стороны камина. Он обернулся и застыл, глядя на странное зрелище. На красных раскаленных углях лежал, свернувшись калачиком, золотой дракон. Он спокойно рассматривал Жака, чуть чучурясь, как довольный кот. «Хотел помощи от богов? Получай. Отвези Алису в школу, тогда все и выяснишь». Но начал было возражать Жак, однако дракон, вспыхнув, исчез. В этот момент на улице послышались голоса, и Жак поспешил к входной двери. По дороге он подумал, а вдруг дракон прав, и только преподаватели смогут обучить Алису ведовству. Подойдя к двери, он спросил, кто там, скорее по привычке. Он знал из донесения брата Ансельмана, что тот и его отряд уже в стране басков и движутся к дому Ирисы, куда Жак привез Алису и ее свиту. Рыжая Ириса ведьма не была, но бабушка ведьма оставила ей ферму и несколько практических лечебных навыков, которым смогла обучить внучку. Жак был благодарен Ирисе за приют и испытывал легкое неудобство из-за того, что вызвал еще рыцарей для охраны Алисы. Брат Ансельм вез средства из казны ордена. Так что прокормить их всех не составит труда, а вот хлопот с остальным... Одна надежда, что они скоро отправятся большим отрядом дальше. Но в ответ раздалось внезапное «Королевская инквизиция, открывайте!». Жак-де-Марли от неожиданности даже отступил на шаг от двери, но успел лишь наложить простенький блок на замок. Его сорвало в следующую секунду, и в дом влетело трое инквизиторов. Они тут же набросились на Жака и попытались скрутить, но тот отбился, применяя простые рукопашные приемы в сочетании с быстрыми передвижениями, которые не давали инквизиторам возможности применить магию. Иван пришел на подмогу очень быстро, а вскоре на шум появилась бледная и испуганная ириса. Ее руки были в мыльной пене от посуды. Ива, которая помогала ей, выбежала с ножом и полотенцем, А наверху на лестнице, ведущей в спальню, показалась Алиса. «Убегайте, Алиса!» Жак не успевал отбиваться от всех, Иван тоже. Один из инквизиторов бросился по лестнице вверх, пытаясь добраться до Алисы, но его с визгом повисла у него на шее, еще когда он был на первой ступеньке. Однако смелости перерезать ему горло ей не хватило. Она лишь накрыла его лицо мокрым полотенцем и повисла на нем. Он отбросил ее в сторону, прямо на Ирису. Женщина ударилась плечом о притолоку, со стоном схватилась за руку, а Ива врезалась в шкафчик в коридоре и осела на пол. «Ива!» Алиса побежала по лестнице вниз, прямо в руки инквизитору. «Алиса, нет!» Иван развернулся от своего противника, чтобы наброситься на того, что стоял у лестницы, но в этот момент ему на голову набросили черный мешок. Он упал на пол и задергался в попытках его снять. Мешок, по-видимому, душил и не давал возможности вдохнуть. Алиса попыталась оттолкнуть инквизитора плечом и пробежать дальше, чтобы помочь Ивану, но ее противник даже не шелохнулся, зато крепко схватил ее за шиворот». «Алиса!» жак де Марли вырубил одного из инквизиторов, но второй больно ударил его в спину, и колдун рухнул на колени. «Отпусти!» Алиса извивалась в руках третьего инквизитора, стараясь локтем въехать ему в челюсть. Тот пытался явно что-то сделать магическое, но у него не получалось, так что ей удалось ударить его в солнечное сплетение и вырваться». В этот момент жак де Морли попытался подняться, но его противник набросил ему на шею черную короткую удавку, которая, как змея, сама обвилась вокруг шеи колдуна и стала его души Колдун снова рухнул на пол. Алиса успела сорвать мешок с головы Ивана, как раз, когда тот забился мелко и зацарапал руками пол. Теперь колдун жадно хватал воздух ртом, широко распахнув красные от удушья глаза. Но это спасение не дало девушке возможности сбежать. Двое инквизиторов схватили Алису, третий пришел в себя и встал на ноги. Они потащили ее из дома. Девушка упиралась, тормозила ногами, пыталась укусить похитителей. Она не знала, кто эти трое в черном с золотым значком паутины на груди, но догадывалась. В отчаянии вспомнила про кулон хозяина времени, но дотянуться до него не могла. Ее крепко держали за руки, но едва тот инквизитор, что шел впереди, открыл дверь, он рухнул замертво. В домик вбежало пятеро мужчин весьма суровой внешности, под предводительством высокого седого крепкого мужчины с белой, ухоженной и аккуратно постриженной бородой. Инквизиторы отпустили Алису, переходя в оборону, и она бросилась к Жаку де марли чтобы снять удавку с его шеи. Удавка шипела и извивалась, но ее удалось ослабить. Жак выскользнул из ее кольца, которая судорожно пыталась снова сократиться, попытался забрать удавку из рук Алисы и рефлекторно отдернул руки. Она причиняла боль, словно была покрыта мелкими острыми иглами, а вот Алисе, казалось, больно не было. Жак поспешил оттащить девушку поближе к Ирисе и Иве. Иван уже достаточно очухался, чтобы помочь остальным рыцарям Ордена прикончить инквизиторов». Алиса отвернулась и уткнулась в грудь Жака де Морли, чтобы не видеть этого. Жак прикрыл ей уши ладонями, чтобы предсмертные вопли ее не испугали. Когда все было кончено, трупы инквизиторов выволокли во двор по одному только короткому кивку Жака в сторону дверей Только когда дом опустил он отпустил Алису. «Надо вызвать Рея», – всхлипнула она, хватаясь за свой кулон. «Погоди», – остановил ее Жак. «Проблема решена, а у хозяина времени важное дело. Мы в безопасности, теперь нам нужно поскорее покинуть дом Ирисы, чтобы не навлечь на себя еще больше бед». «Куда же мы направимся?» – спросила Алиса. «Я скажу тебе, как соберем вещи», – уклонился от ответа Жак де Морли. Чтобы проверить одно из своих подозрений, он подошел к черному мешку и попытался его поднять. Чужеродная магия сопротивлялась ему, субстанция мешка растекалась между пальцами, зато силилась, словно медуза сомкнуться вокруг его руки». И при этом жгла так сильно, что Жак поспешил отдернуть руку. «Алиса, можешь поднять эти штуки?» – спросил он. Девушка спокойно подошла и подняла мешок и веревку. Обычные мешок и веревку, которые прекратили вести себя, как живые в ее руках. Жак де Марли шумно выдохнул. Сила в Алисе была. Странная, непонятная сила, которая проявлялась сама по себе, но превосходила магию. Это было невероятно. пугало и ошеломляла одновременно. Плохо было то, что Алиса не умела пока ее направлять рационально. Даже не осознавала. «Жак, что с тобой?» Алиса нахмурилась, протягивая ему магические предметы инквизиторов. а бросив в мусорное ведро и иди собирать вещи. Выезжаем как можно скорее», – кивнул колдун. А сам, чуть шатаясь, направился к Киви и Ирисе, чтобы убедиться, что они в порядке. В голове проносилась масса комбинаций дальнейших действий. Но важно было одно – уезжать. «Надо немедленно. Трое пусть захоронят трупы в лесу, зачистят дом Ириса от любого макс следа а мы трогаемся в путь». Бросил он брату Ансельману, тому самому высокому и белобородому предводителю новоприбывших ведунов. Когда он вошел в дом, тот кивнул. Сверху уже спускалась Алиса с рюкзаком и котом. На ее усталом лице явно читалось все отношение к такому образу жизни. «Жак отправил бы ее во Францию, но дракон...» велел вернуться в школу мадам Этель, поэтому колдуна терзали сомнения. Однако школа была ближе и находилась по дороге во Францию. Они могли бы заехать туда на некоторое время, чтобы помочь Алисе обрести контроль над своими возможностями. Осталось только убедить девушку в необходимости этого путешествия. Алиса устало прижалась к холодному стеклу машины и невидящим взглядом смотрела в темноту. Ее возражения и просьбы поехать в Памплону, не были услышаны. А прибегать к кулону она не решилась. Очень боялась, что вызовет хозяина времени только из каприза и сорвет ему важное дело. Алиса постоянно проверяла телефон, но пока от Рея сообщений не было. Несколько раз она видела, как он что-то набирает в окошке чата, но ни одно сообщение не пришло. Он, наверное, стирал их. Похоже, они оба мучились от нерешительности. Он боялся давить на нее, она боялась отвлечь его от спасения друга. Алиса смотрела в темноту и думала о хозяине времени. Ее жизнь превратилась в сплошное бегство с того момента, как Рэй спас ее. Она все бежала и бежала, но сама не понимала, куда и от кого. То от полиции, то от инквизиции, хотелось уже куда-то прибежать. Войти в дом, обнять кого-то надежного и родного и понять, что она в безопасности. И этот надежный кров не дом родителей, а квартира, где в одной из спален тикают сотни часов, где на кухне под джаз готовит, что-то мурлыча себе под нос, босоногий Рэй в свободных джинсах и белой майке, его светлые волосы и чуть загорелая кожа на шее. И хочется подойти сзади и поцеловать его между лопаток, и обнять, и понять, что она в безопасности. Алиса прикрыла глаза, рисуя себе улыбку Рэя, И почему она сразу не поняла, что он ей так сильно нравится, еще сравнивала его с Максом, еще пыталась с Максом целоваться? Почему было так страшно поверить, что этот спокойный и сдержанный Мак может быть таким нежным, заботливым, любящим? Он раскрывался постепенно, а она не смогла разглядеть его сразу. Что будет дальше? Отвернется ли он от нее, если узнает, что она ведьма? Алиса надеялась, что нет. Это ее неуверенность, ее страх потерять его мешали ей признаться. А может, скажи она правду, и он бы ни за что не уехал? И сейчас они не петляли бы по горам, возвращаясь в школу ведьм. Алиса не заметила, как ее сморила. Жак-де-Морли мягко взял девушку за плечи и положил ее голову себе на плечо. А потом посмотрел в темноту снаружи и нахмурился своим тяжелым мыслям в ответ.